Они протискиваются в низенькую калитку и оказываются на обширном дворе, в глубине которого стоит дом из толстых бревен, а перед домом приземистый необъятный дуб с густой кроной, совершенно заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, идет дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки огород, а слева, посередине лужайки, черный от древности и покрытый мхом колодезный сруб. На краю сруба восседает боком, свесив одну лапу и хвост, гигантский черно-серый разводами кот. «Здравствуйте, Василий!» — вежливо произносит, обращаясь к нему, молодой человек в костюме. Это Василий Саша. Будьте знакомы. Саша неловко кланяется к коту. Кот вежливо-холодно разевает зубастую пасть, издает неопределенный сиплый звук, а потом отворачивается и смотрит в сторону дома. А вот и хозяйка, продолжает молодой человек в костюме. Поздоровали, бабушка Наина Светкиевна. Хозяйки, наверное, за сто. Она неторопливо идет по дорожке к молодым людям, опираясь на суковатую клюку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее темное, из сплошной массы морщин выдается вперед и вниз нос, кривой и острый, как етаган, а глаза бледные и тусклые, словно бы закрытые бельмами. «Здорово! Здорово, внучек, Эдик Почкин! Что мне сделается?» — произносит она неожиданно звучным басом. «Это значит, ты будет новый программист? Здравствуй, батюшка! Добро пожаловать!» Саша снова кланяется. Вид у него ошарашенный. Старуха слишком уж колоритна. Голова ее поверх черного пухового платка повязана веселенькой косынкой с изображениями Атомиума и с разноязыкими надписями «Брюссель». На подбородке и под носом торчит редкая седая щетина. Позвольте вам, Наина Киевна, представить, начинает Эдик, но старуха тут же прерывает его. А не надо представлять, басит она, пристально разглядывая Сашу. Сама вижу. Привалов Александр Иванович 1946. Мужской. Русский член ВКСМ. Нет, нет, не участвовал, не был, не имеет. А будет тебе алмазной дальняя дорога и интерес в казенном доме, бояться тебе бриллиантовой. Надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку яхонтовой. <кхем> — Громко произносит Эдик, и бабка сразу замолкает. Воцаряется неловкое молчание, и вдруг кто-то негромко, но явственно хихикает. Саша оглядывается. Кот по-прежнему восседает на срубе и равнодушно смотрит в сторону. — Можно звать просто Сашей, — выдавливает из себя новый программист. — И где же я его положу? — осведомляется старуха. В запасники, конечно, говорит Эдик. Пойдемте, Саша.